Вместо предисловия. Русские в такой степени сблизили свое христианство с язычеством, что трудно было бы сказать, что преобладало в образовавшейся смеси. Христианство ли принявшее в себя языческие начала, или язычество, поглотившее христианское вероучение. Кардинал Дели, XV век. Кто поставит крест на могилы нам? Инок да шаман. Всевет родная. Написано немало книг о том, как много языческого осталось в так называемом русском православии. Эта книга не про такие явления, не про языческие, по сути, обряды, совершавшиеся людьми, искренне полагавшими себя христианами, не про то, как крещные русичи, включая попов и книжников, резали петухов, перуну и хорсу и с легким сердцем величали православных мучеников, флоры и лавра, лошадиными богами. Эта книга про тех, кто сознательно оставался верным вере предков в крещенной уже Руси. Тех, кто не испугался грозного предупреждения Владимира Отступника, а кто не придет креститься, будь богат, или нищ, или раб, будет мне враг. Тех, кто до последнего отказывался принять чужеземного бога. Иначе говоря не про двоеверцев, а про язычников. Поэтому необходимо будет хорошо разобраться в крайне непростом вопросе. Что такое язычество, что двоеверие, а что христианство? Как видим, это даже не один вопрос, а связка вопросов более чем непростых. Но без ответа на них мы попросту запутаемся в теме. Строго говоря, вряд ли были на Руси люди, называвшие себя язычниками. По крайней мере, до конца XX века, когда будто опята после слепого дождя рассыпались по русской земле общины людей, возрождающих родную веру. Сами предки не чувствовали необходимости как-то по-особенному себя называть. «Человек русского рода и вера у него русская. Какая еще?» В договоре Олега Вещева с Византией, что помещен в повести временных лет под 912 годом, так и сказано «русин или христианин», то есть одно из двух. Впоследствии, во времена, про которые в основном пойдет речь в этой книге, появилась необходимость как-то определять себя, отделять от крещенных соотечественников. Наверное, появилось и самоназвание, только какое – нам уже не узнать. Точно можно сказать, что христианское поганые, почитатели русских богов, к себе не прилагали. Поганами они стали называть иноплеменников. Возможно, хотя и маловероятно, что позднее, уже в московские времена, появившееся слово «язычники» как раз и было этим самоназванием, но доказательств этому нет. Что же такое язычество? Уверен, что большинство читателей ответят на этот вопрос так. Язычество – это поклонение множеству богов вместо одного, единого. Но, во-первых, кто объяснит мне, чем город Ижевск, в котором из трех больших церквей одна посвящена Богородице, другая – святому Александру Невскому, и лишь одна – Троице, триединому богу-христиан. То же само по себе неплохо. Не то он единый, не то трое их. Так уж отличается от какого-нибудь античного захолустья с храмами, соответственно, Девы Афины, Геркулеса и Зевса Олимпийского. А во-вторых, есть достаточно свидетельств, что о едином божестве язычники имели ясное представление еще в те времена, когда Авраама, не говоря уже про Христа и Мухаммеда, не было даже в проекте. Например, в одном из гимнов Вет сказано «Есть лишь Один, которого мудрые называют Индрой, Агни и многими другими именами». Между прочим, в комментарии к ведам упоминается расположение созвездий, относимое точной наукой астрономии ко временам за десять тысяч лет до Рождества Христова. Излишне, наверное, напоминать, что в эти годы по библейской хронологии не был создан даже Адам. Другие читатели, а, возможно, и те же самые, могут заметить, что отличительным признаком язычества является поклонение идолам. Тут тоже все непросто. При желании можно списать на идола поклонство И списывали ведь? и черный камень Каабы, святыню ислама, и уж тем более бесчисленные кресты, иконы и мощи христианства. И не надо говорить, что язычники не делали разницы между изображением и предметом поклонения. Прекрасно они осознавали эту разницу, иначе каждый идол имел бы только свое имя и только свой круг поклонников. В то время как те же греки отлично понимали, что статуя Афины в Афинском Акрополе и, скажем, в Спарте изображает одно и то же божество, и вознесенные к ним молитвы дойдут по одному адресу. Более того, греки уверенно писали, что египтяне поклоняются Аресу в виде сокола, а скифы – в образе меча. То есть даже в иноплеменных кумирах опознавали своих олимпийцев, полагая, что по небу границы не проходят. То же было и у скандинавов, видевших в финской стране биармии капище Тора. И у римлянина Цезаря, писавшего, что галы поклоняются Юпитеру, Аполлону, Марсу, Меркурию и Венере. И римлянина Тацита, сообщающего, что германцы поклоняются Сатурну, Марсу и Геркулесу. Основное качество язычников, отличающее их от тех, кто, собственно, и создал это определение, в том, что они почитают природу, мир, не в корне отличный от Творца тварью, а Божьим проявлением, если можно так выразиться, Телом Божьим. В науке это воззрение называется манифестационизм, от латинского «манифестаций» ⁇ манифестаций, проявлять, показывать. Собственно это мнение большинства населения земного шара, за исключением последователей трех вер гордо отгородивших от себя остальное человечество презрительным словцом язычники. Эти религии – иудаизм, христианство, ислам – называют иногда авраамическими, ибо все их последователи верят, что некогда единый Бог, Творец Вселенной, поведал их, именно их, веру про отцу евреев и арабов – Абрахаму, или, соответственно, Аврааму, Ибрагиму. Любопытно, кстати, что на санскрите, языке вет, «Абрахам» означает «безбожник», «нечестивец». Эти религии утверждают, что Бог отделен от мира, что мир есть его совершенно отличная и отдельная от него тварь творение. Это представление называется креационизмом, от латинского же креацио – «творить». Понятно, отдельный от мира Бог имеет полное право выделить в сотворенном мире своих любимчиков, как автор любимого героя и усиленно помогать им. Отсюда тема избранного народа. А единственное, в принципе, всеположное тварному миру истина, требует строгой фиксации в священных писаниях. Отсюда же и отрицание языческого единства Бога и мира, отрицательное отношение к изображению божества, идолам и отрицание более частых проявлений детей и внуков единого, младших богов, то есть многобожие. Христианство стоит здесь несколько на особицу – позволяя своим недоброжелательным родственникам, в особенности из числа иудеев, обвинять христиан в язычестве. Христиане верят, что Бог воплощался, и этим чудесным фактом освящена плоть, освящен тварный мир. Именно поэтому среди языческих народов христианство прижилось больше, чем ислам и тем более иудаизм. Но при всем том, христианство есть авраамическая религия со всеми типичными ее признаками. Не зря Христос говорил об учении своих иудейских предшественников и предков своей земной человеческой составляющей. «Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет земля и небо, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17-18. «Мир так и остается тварью, Бог творцом, многобожие идолопоклонство грехом». А вот определение того, что есть двоеверие – дело гораздо более сложное. И не зря в последнее время многие исследователи пытаются отменить этот термин, подменить его каким-то народным христианством, народным православием. Честно говоря, пишущие эти строки совершенно не понимают, что такое народное христианство. Язычники, как уже было сказано, чтят языческих богов и творят их волю. Христиане живут или пытаются жить по заветам Христа – И у тех, и у других это не всегда получается, но тут уж другой разговор. Но вот о Боге по имени Народный Христос автору ничего не известно. Очевидно, говорящие о народном христианстве воспринимают любую религию как чисто культурное явление, человеческую выдумку. Христианство для них – некая собственность исповедующих его людей. Дополнять и изменять его на свой вкус – их полное право. «Я, был христианин, мне и решать, что христианство, а что нет». Крестьяне были христианами, а не двоеверцами. Их сословное самоназвание говорит само за себя. Коломбурит Владимир Яковлевич Петрухин. Вот именно, само за себя и ни за что более. Тушинский вор говорил сам за себя, что является царевичем Дмитрием, сыном Ивана Грозного. Такое у него было самоназвание или, как сейчас модно говорить, самоопределение. Если отнестись к христианству, к религии вообще чуть посерьезнее, то согласиться с такими доводами никак невозможно. «Религия, религия, означает связь. На одном конце связи понятно человек, но вот важнейший вопрос – кто на другом? И если религиозные правила, обряды, заповеди не выдумка тунеядцев попов, а воля именно того или тех, кто на том конце связи религии, то принадлежность к язычеству или христианству – дело не субъективное, а объективное. По чьей воле, по чьим заветам ты живешь?» Соответствуешь ли, имеешь ли право претендовать на имя представителя той или иной религии? Поэтому термин «двоеверие», введенный сердитыми монахами русского Средневековья, для своих современников нечем заменить. Потому что если верование и обычаи русской деревни до начала XX века включительно христианство, значит, надо придумать какое-то другое название для того, чему учили и учат церковь, Библия и Христос. Христианство говорит «Бог один». Об этом твердят многочисленные пророки. Первая заповедь Моисея – убий Кстати, шестая. Первая строка символа веры православных молитвы – «Верую». Русский мужик простодушно называл богами множество православных святых. Егорий – скотий бог, Власий – коровий бог, Василий Кисарийский – свиной бог, Мамант – овечий бог, Козьма до Демьян – куриные боги, Зосима и Саватий – пчелиные боги. Про конских богов Флоры и Лавра мы уже говорили. Самым же чтимым из этих богов был мужицкий бог, русский бог, святой Никола. Доходило до очень устойчивого и распространенного мнения, что когда бог умрет, Никола богом будет. До священников, не имевших понятия об Иисусе и полагавших, что бога зовут Николой. Англичанин Джекинсон писал в середине XVI века про русских людей. Многие, большая часть бедняков, на вопрос «Сколько богов?» ответила бы очень много, так как они считают всякий имеющийся у них образ за бога. Так и было, ибо в нарушение строжайших библейских запретов «Не сотвори себе кумира» и церковных поучений русские крестьяне не относились к своим образам, как книге для неграмотных, Иоанн Дамаскин, а видели в них волшебных живых существ, которых зачастую и впрямь называли богами. Образа кормили, им делали подарки, для них, а то и для стоявших на перепути крестов, шили особую одежку в подарок, а при упорном неисполнении молитв могли и наоборот наказать кнутом. Наряду с этим продолжали чтить и настоящих идолов. В XVIII веке под Архангельском в лесу стоял почитавшийся крестьянами идол Лешего. В 1920-е годы в курятнике одного из подмосковных сел этнографы нашли идол куриного бога Баглаза. В северных деревнях на посиделках молились то глиняной масленице, то деревянной тети Ане, которые кланялись с приговором, целовали в губы и наряжали. Есть еще один пример, самый, пожалуй, занимательный, но его я оставлю для послесловия. Вопреки христианскому учению, строжайшим образом разграничивающему Творца и Тварь, русские крестьяне никак не воспринимали учение о сотворении мира. Популярнейший духовный стих «Голубиная книга», бывший для большинства бедняков и не только их основным источником сведений о мироустройстве, не знает слов «создан», «сотворен». «Все явления мира и общества взялись, стали, пошли, наконец зачались от лица, груди, очей, дыхания и прочее Бога. Мир, природа не тварь Божья, но его тело». Точно так же в записанном Глебом Успенским «Верую в исполнение русского мужика» бесследно выпадает всякий намек на сотворение. «Верую во единого Бога Отца и в небо, и в землю». Видимо-невидимо, слышимо-неслышимо. Вместо сотворившего небо и землю, видимым же всем творец и невидимым. У Достоевского монашенка личность, отрекшаяся от мира для Христа, живой мертвец, заявляет, что Богородица – это земля а в вот этнографических материалах есть суровый запрет на битье земли палками. Бьют саму мать Пресвятую Богородицу, так что Федор Михайлович, очевидно, ничего не выдумывал. В заговорах древнее именование земли сливается с новой святыней в неразличимое единство – мать Сырая Богородица. Итак, земля не мертвая, бездушная тварь, но тело божества. Что было христианского в почитании крестьянами пророка Ильи или великомученицы Пороскевы? Кого из деревенских почитателей волновали земные дела древнееврейского фанатика единобожия и римской первохристианки, их служение богу Авраама, Исаака и Иакова? Да никого. Иной мужичок из какого-нибудь иллинского прихода еще и обиделся бы смертно, скажи ему кто, что Илья-пророк был иудеем. Здесь и сейчас несся в огненной колеснице по небесам некто по имени Илья. Гоня туда или сюда грозовые тучи, посылая дождь на поля, поражая громовыми стрелами нечисть или неправедных, а то и просто непочтительных к нему людей. И чтили его не за давние заслуги перед богом Израиля, а за дождь, за защиту от темной силы здесь и сейчас. Здесь и сейчас некто по имени Параскева прила людские судьбы, отверзала источники, наказывала нерадивых хозяек, помогала природах, следила за почитанием ее дня, пятницы. Илью чтили забитым на Ильин день в складчину откормленным бычком и буйной пляской поплешу святому Илье». По Роскеве ставили деревянные изваяния на распутьях, у колодцев и родников, жертвовали клочки пряжи, волосы, полотенца. И место этих святых в жизни русской деревни и их почитания не были христианскими. Христианскими были только их имена. Но почитали и других «Богу молись, а черта не гневи. Я уже писал об Идали Лешего». В XV веке лесного хозяина звали лесным богом, а в XIX возносили ему молитвы, именно молитвы, которые сами так и называли, отличая от заговоров. Молились и овиннику почитали по-язычески, жертвами, в водяном топили коня, или улей, или черного петуха, или конский череп, лешему оставляли в лесу коня или хотя бы масляный блин или яйцо, домовому оставляли в подпечке плошку с молоком, Иногда обметали углы смоченным в петушиной крови веником и ставили горшочек каши на его именины. Банному душили и зарывали под порог бани черную курицу. Но как святых чтили нехристианскими обрядами, так и на явных нехристианских существ распространяли обряды христианские. Домовые и леший охотно принимали освященные в церкви пасхальные яйца. Домовые на Пасху выходили христосоваться, картина, по чести сказать, поражающее воображение. Так и видишь, как навстречу возвращающимся с пасхальной заутрени по хрустящему снежку хозяевам вылезает из-за в синих вешних сумерках нечто мохнатенькое и радостно объявляет «Христос воскресе!». И более того, существовал особый обряд христосования с одним из самых склочных, взбалмошных и опасных обитателей мужицкого подворья – овинником. Священник с образами подходил к Авину и провозглашал «Христос воскресе!». В это время владелец овина, лежа в вывернутом мехом наружу тулупе в яме под овином, где разводили огонь для сушки снопов, и которое, как подпечье в избе считалось вотчиной хозяина, ответствовал «Воистину воскресе!», после чего полагал себя на весь год застрахованным от проказливых, а подчас и просто жестоких выходов духа. Белорусы вообще выходили на Пасху к ближайшему Бурелому и сообщали благую весть о воскресении Христа хозяевам полей, лесов, домов и вот, с хозяюшкой, с детками. О реакции хозяев на это известие история, точнее этнография, умалчивает. Водяной оборудовал себе логово по возможности в том омуте, над которым возвышалась церковь святого Ильи. Да что там омуты? В церкви на колокольне обитало загадочное и небезопасное существо колокольный ман. Он же колокольный мертвец. Вообще русские крещенные люди всю тысячу лет не очень верили в способность церковных, христианских обрядов и символов защищать от нечисти. Первые примеры такого подхода подает не какой-то полуграмотный мужик, а святой преподобный Нестор Летописец. Он пишет как очевидец, что некий праведный монах видел, как по церкви Печерской обители во время службы гулял бес, в одежде ляха и отвлекал монахов от богослужения. Только вдумайтесь, освященная земля, монастырь, церковь, служба, кодица ладан, кругом иконы, кресты, непрерывно возглашается имя Божие, присутствует несколько святых, и посреди всего этого преспокойно гуляет и делает свое черное дело нечистый. И в той же летописи, несколькими строками ниже, бесы ночью рыскали по полоску, истребляя всех, кто осмеливался выйти из дома. Те же палачане, что не покинули домов, уцелели. То есть церковь не защита от бесов, а дом полочанина, подданного князя-оборотня Всеслава с его языческими оберегами и гарнизоном домашних башков, защита. Также было и впоследствии у Гоголя, Вий. Нечистая сила беснуется в церкви, не обращая внимания на кресты и иконы, и Хамабрут спасается от нее не столько молитвой и крестом, сколько языческим обережным кругом. Такой не склонный к язычеству человек, как Диакон Кураев, свидетельствует... Выбирая между магией и церковью, герои русских сказок предпочитают обращаться именно к магии. Молитва считается недостаточной защитой. Например, в храмах от восставших покойников-колдунов защищаются начертанием круга – гвоздями и молотком, сковородкой, а не просто мольбой к Господу. В русских былинах Василий Буслаев безнаказанно кощунствует над христианскими святынями Новгорода. Расправляется подглумливая «Вот тебе яичко, Христос воскрес!» С крестным отцом, монахом разбивает колокол собора Святой Софии, голым купается в Иордан-реке, но гибнет, посягнув на святыни языческие, бел горюч камень и мертвую голову. Русские мужики верили, что от досаждающей или угрожающей нечисти, если крестные знамения и молитва не помогают, надо избавляться матерной бранью, происходящей от языческих заклятий. То есть через тысячу лет проходит вера крещенных, искренне полагающих себя христианами русских людей в то, что языческие святыни – символы обряды сильнее. О языческом происхождении всех этих оберегов они, конечно, не задумывались, а зачастую и просто не знали, но явно предпочитали их кресту и молитве. Это еще не все, но и этого недостаточно. Неужели все это христианство? Повторюсь. Чтобы согласиться с этим, нужно утратить всякое уважение к учению Христа и церкви или выдумать для него какое-то другое название. Но притом назвать все это язычеством тоже трудно. При всей языческой сущности, исповедуемых русским крестьянином и не только крестьянином во зрении совершаемых им обрядов, он-то искренне считал себя православным христианином. Именно эти люди, чтившие домовых пасхальными яичками, а святых плясками и жертвенными быками, случалось умирали за свою веру, которую, повторяю искренне, считали христианской. Так было с одним солдатом во время покорения Хивинского ханства, попавшим в плен и отказавшимся спасти себе жизнь ценой принятия ислама. История эта описана в дневниках Достоевского. Двоюродная бабушка автора этих строк, помнящая и свято-блюдущая десятки не имеющих отношения к христианству примет, деньги при купле-продаже из рук в руки не давать и не брать, ничего не давать и не брать через порог, продавая сыпучую снеть, крупу, муку, разбросать по пригоршне по углам, чтоб в доме не переводилось и так далее. Молилась по бумажке. При этом читала написанное не то в торопях, не то не очень трезвым батюшкой, совершенно не вдумываясь, озвучивая иную раз воистину жуткие словосочетания. «Благословен будь плод червя твоего». Но при этом именно себя, а не, скажем, евангелистов из дела веры, считала верующей христианкой. «А у них и веры никакой нет», — разочарованно рассказывала она по возвращении с молитвенного собрания, куда ее заманила родственница. «Сидят в доме и поют». Вера без церкви храма, без образов, без не очень понятного ритуала за веру не считается. А ведь это был конец XX века. Итак, назвать этих людей христианами – оказать неуважение христианству. Язычниками – неуважение им. Иного определения, показывающего двойственную, двойную природу религии, которую исповедовала Русь несколько последних столетий, не подберешь. Двоеверие. И современные родители церковного казенного православия совершенно напрасно тщатся записать себе в актив труды и подвиги русских православных двоеверцев – солдат, крестьян, зодчих, монахов, правителей, полководцев. Впоследствии мы подробно рассмотрим, что стало с православием из с Россией, когда церковь объявила и на свою голову выиграла войну пережитком язычества в душе и жизни русского народа. Сейчас хочется поговорить о другом. Многие авторы, особенно из числа публицистов, видят в русском двоеверии нечто неповторимое, единственное в своем роде. Неоязычники похваляются, вот какое живучее наше русское язычество, нечитайным прочим. Православные, и в особенности православствующие, видят в этом повод еще раз похвалить русскую церковь. Вот, мол, какая она добрая, терпимая, внимательная к национальным традициям и истокам, не то что злые и плохие католики. Наконец, западники-либералы нашли в этом очередной недостаток отсталой России, в которой ее можно в очередной раз, компенсируя собственную неполноценность, сладострастно ткнуть носом. Какие дураки эти глуповские мужики! Особенно отличился этим некий Андрей Буровский в своем рекламном соавторстве с королем русского боевика Александром Бушковым. Книжке «Россия, которой не было. Русская Атлантида». Целая глава в этой книге называется «Московское православие» и живописует все ужасы погрязшего в двоеверии русского народа, противопоставляя его христианнейшим европейцам и, в частности, жителям Западной Руси. По чести сказать, по прочтении опуса Буровского мне стало непривычное чувство – обидно за русское православие. Придется выступить в новом для себя качестве его защитника и расставить все по своим местам. И не для того, чтобы спорить с Буровским. С Буровским спорить очень трудно. Трудно спорить с человеком, гордо подписывающимся кандидатом исторических наук и заявляющим, что князьям ученики Борис Ростовский и Глеб Муромский жили в Галиче, страница 17, задвигающим Святослава Храброго из X века в IX, делая его современником Кирилла и Мефодия. Да еще и приписывая ему желание перенести столицу в сожженной его матерью Ольгой Искоростень, который к тому же от чего то расположен не на своем законном месте, на впадающей к западу от Киева в припять речки Уш, а на Дунай, страница 87. Трудно спорить с человеком, подписывающимся доктор философских наук, и приписывающим христианам какую-то жуткую ересь в стиле «Нью Эйдж» о благодати, которая досоздавалась святыми людьми за тысячелетия и века. А я-то не Христ в простоте своей полагал, что благодать от Бога исходит. Или вот еще удивительное открытие из религиозной области. Бесов видят как раз люди, упавшие ниже обычного человека, те, кто становится достоин лицезреть как раз тех, кого мы обычно не замечаем. Значит, многочисленные рассказы о явлениях нечисти святым – свидетельство того, что святые ниже обычного человека – Я уж не напоминаю такому, прости, Господи, христианину, кому являлся сатана в Новом Завете. С человеком, именующим себя безнадежным клирикалом, то есть сторонником церкви и духовенства, и буквально в той же фразе утверждающим, что Бог помог мастеру Людогощинского креста обойти церковный запрет и сделать надпись на кресте «Хулящую официальную церковь». Никакой хулы на церковь в Людогощинском кресте нет, ну да оставим это на совести Буровского, вдруг она у него все же есть утверждающим, что Новгород – опровержение мысли, что православие не может осветить демократию, противоречит ей, и через страницу простодушно радующимся, что Новгород был рассадником ереси для всей Руси. Да уж, как клерикал Буровский и впрямь безнадежен. Доктор философских наук мало что не видит прекрасно известную полуграмотным крестьянам позапрошлого века разницу между юродивым и бесноватой кликушей. Он еще и утверждает, что юродивый – это де строго московицкое явление, лишь позже распространившееся на всю многострадальную Россию. Словно в знаменитой книге Костомарова о северно-русских народоправствах не посвящена целая глава новгородским и псковским юродивым. Словно не выходила в 1994 году в Москве замечательная книга Сергея Аркадьевича Иванова «Византийское юродство». Словно Михаил Афанасьевич Булгаков, которого Буровский постоянно цитирует в эпиграфах, из пальца высосал в кабале святош католического юродивого времен короля Солнца, полоумного во Христе Варфоломея. Не знаешь, что это – фундаментальное невежество или столь же потрясающее лицемерие? В книге Буровского хватает и того, и другого. Но чего, например, стоит выдать такой пассаж? Довольно-таки опасно самим решать, какой способ исповедания христианства правильный, а какой нет. А потом на протяжении многих страниц этим и заниматься, попрекая московитов неправильностью их христианства. Более же всего невозможно спорить с Буровским из-за откровенной раздвоенности его стандартов. Когда московиты считают европейские страны нечистыми, это признак дикости и отсталости Московии. А когда европейцы называют Московию Тартарией, Тартаром, страной чертей, это признак дикости и отсталости – Московии. И мне, признаюсь, читатели решительно не понять, почему нужно скорбно драматизировать судьбу прячущихся в лесах от закованных в железо крестителей эстонских и латышских язычников и презрительно посмеиваться над язычниками русскими, загнанными в чещебы ровно теми же самыми обстоятельствами. Не для спора с Буровским и не ради, в общем-то, безразличного пишущему эти строки престижа православной церкви, но просто ради истины обязан возразить. И основанием для возражения являются книги в основном западных авторов. «История языческой Европы» Найджела Пеннинга и «Пруденс Джонс», «Феномен ужасов в западной культуре» Жака Делюмо, изданный у нас под бульварным заголовком «Ужасы на Западе», знаменитая «Золотая ветвь» Джеймса Фрейзера. Одним из признаков тотальной отсталости Московской церкви Буровский отчего-то считает то, что католический мир пережил ожидание конца света в тысячном году. Православные на Руси ожидали конца света в 1492 году, в семитысячном году от сотворения мира. Вот вам пример, когда на Руси в 1492 году происходило то же самое, что в Европе в тысячном. А ведь 1492 год – это время открытия Америки. Это-то тут при чем, но ну, никак либералу не прожить без своей любимой страны. Время, предшествующей реформации. Уж и не понять, от отчего ожидание конца света есть признак средневековья и дикости. Может, тогда к таковым следует отнести веру и сам конец света? Страшный суд? В Бога, наконец? Но ведь Буровский, кажется, хочет казаться христианином и даже искренне считает себя таковым. Еще один случай самоопределения. Дело, однако же, в фактической стороне вопроса. Умберто Эко, историк средневековой литературы, в своем знаменитом романе «Имя Розы» щедро рассыпает по страницам приметы ежедневного ожидания конца света. И вот, наконец, подходят антихристовы сроки. Какого зверя? А, антихриста, он скоро явится. Тысячелетие исполнилось, и мы ждем зверя. Действие романа происходит в богатом альпийском монастыре XIV века. Роман, пусть и написанный ученым-медиевистом, то есть на таком средневековье, остается романом. Обратимся к научным данным. Вот что пишет Жак Делюмо. Исторические исследования опровергают легенду об ужасах 10-го года, которая была основана на немногочисленных текстах, причем составленных позже. Те страхи, которые испытывали европейцы в XIV-XVI веках, приписывались современникам Оттона II – Историки единодушны в том, что в Европе, начиная с XIV века, нарастает и распространяется страх конца света. В обстановке общего пессимизма, как физического, так и морального, в 1508 году в Страсбургском соборе проповедник Гейлер обратился к народу с призывом «Спасайся, кто может!». Никогда еще не было так много верящих, что трубы судного дня уже протрубили, как в период 1430-1530 годов. Некоторые представители духовенства дошли до того, что организовывали публичные дискуссии на тему страшного суда и о признаках его приближения. Например, в Кельне в 1479 году. Точно так же несостоятельны любые другие обвинения безнадежных клирикалов Московской церкви в отсталости. Нас здесь более всего занимает то, что Буровский связывает с ужасной терпимостью к языческой бесобщине. Он хочет не кстати, приплетая к делу сугубо московитские культ уродивых, убедить читателя, что московиты жили по принципу «была бы сила, а наше дело поклоняться». Но приверженцы такого взгляда обнаруживаются как раз в Европе. Делюмо пишет «В 1566 году одна добропорядочная женщина поставила одну свечу святому Михаилу за его благодеяние, а другую – дьяволу, чтобы он не причинял зло». В 1575 году один прихожанин из Аденбаха в протестантской Германии, собрав отменный урожай, заявил, что это дело рук дьявола. Сильно подозреваю, что немец не стал после этого выкидывать посланный лукавым урожай в выгребную яму. В следующем веке грозный ученый Деноблец обнаружил в Британии культ пожертвований лукавому. Дьявол располагался в одном ряду с божествами, и его можно было умилостивить и сделать добрым. Ему делали подношение, а затем искупали содеянный грех в церкви. И в наши дни так еще поступают горняки из потозе. Они совершают культовый обряд Люциферу, подземному божеству, но периодически приносят покаяние в виде пышного крестного хода в честь Богородицы. При всех гримасах и странностях отечественного двоеверия до культа Люцифера, кажется, никто в Москве не додумался. Наряду с культом доброго дьявола на Западе существовал и культ злых святых. Превосходным доказательством веры в злое могущество святых служит фонтан в Бери, посвященный недоброму святому, которому поклоняются и у которого просят смерти для своего врага, любовного соперника или родственника с наследством. Начиная с XVI века в процессах над ведьмами, проповедях, катахизисах настойчиво подчеркивается различие между богом и сатаной, святыми и демонами, с тем, чтобы укоренить его в менталитете сельских жителей. Жак Делюмо То есть до того в сознании сельских жителей абсолютного большинства населения средневековой Европы такого различия не было. Такое христианство кажется по меньшей мере не менее странным, чем вышеописанное христианство русской деревни. Буровский, возможно, прав, говоря, что даже на церковную атрибутику в русском православии переносится представление язычников, страница 296. «Мы уже говорили о странностях в почитании икон и придорожных крестов на Руси». Но в том-то и дело, что ничего исключительно московицкого в этом нет. Фомицын указывает, что чехи-католики в XIX веке рубили у церквей головы петухам в честь святого Вита и сбрасывали с церковной колокольни козла, то есть несчастную скотину перед этим заволакивали в церковь в честь святого Якова. Здесь хотя бы идет речь о жертве христианскому святому, пусть и по языческому обряду. Но вот Пенинг и Джонс пишут о Британии. В 1589 году Джон Астерс сообщает, что на церковном дворе в Клинаге Лейн Уэльс приносят в жертву валов – одну половину богу, другую – Бейна. Обычай этот умер лишь в XIX веке. Англичане принудили христианского бога делить жертву с кельтским Бейна. И не где-нибудь, а на церковном дворе. И это при том, что Британия была крещена на полтысячи лет раньше Руси. Впрочем, британские церкви видали и не такое. Стабс в 1583 году с негодованием описывал языческую процессию, танцующую в церкви во время проповеди. В аббатстве Бром, Стафардшир поныне хранится атрибут тех плясок – олени и рога, как не вспомнить Новгород, где ритуальные перуновы палицы хранились в церкви Бориса и Глеба. Да что Британия, если в сердце католического мира, в папском государстве, танцы ряженых в честь Вакха отменил, по словам Делюмо, лишь Бенедикт XIV в 1748 году. По всей Европе христианство столь же причудливо сочеталось с древней верой. В Скандинавии бил источник святого Тора. В городах средневековой Германии стояли колонны в честь Юпитера Христа. В Греции сельские священники в начале XX века не препятствовали почитанию прихожанами древних статуй, называя их святой Домитрой, в святцах от чего-то не обозначенной. Иной раз и церковь, скрипя сердце, утверждала своим авторитетом такой гибрид. Миллионы христиан-католиков молятся древней кельтской богине Бригитте, превратившейся в одноименную святую. Знаменитый Ричард Ливиное сердце с ссори с саксонскими баронами бросил им в сердцах, Мол, многие из вас не обратились к Христу, а те, что обращены, сделали это недавно и неискренне. Язычники, чтящие богиню Диану, существовали в Бельгии до XVII века. Оставалась языческой Сардиния, еще в XI веке посылавшая миссионеров на христианский континент и воинские дружины на исламскую Испанию. На плане итальянского городка Осизи, родины знаменитого святого Франциска, составленном в его имя, указан как ни в чем не бывало храм Минервы. На юге Италии еще в XVII веке крестьяне верили, кто в сто, а кто в тысячу богов. В XII веке, в 300 лет, как крещенной Болгарии, на горе Афона в нескольких шагах от знаменитого монастыря, болгары, именуемые славяне, чтили каменное изваяние своей богини а столетия спустя в столице царства Великом Тырного их соотечественник нацарапал на стенке глиняной корчаги имя Сварога. В житиях византийских святых тема диспута с язычниками остается актуальной вплоть до XIII века. Последний оплот античного язычества, город Майна с округой на полуострове Пелопоннес, пал в конце IX века и отнюдь не перед проповедниками Христа, но перед византийской армией. Так было по всей Европе. Я не собираюсь переписывать здесь конспект трудов Делюмо и с джонс Те, кому приведенных сведений недостаточно, благоволят обратиться к их книгам. Тем более не стоит видеть что-то неповторимо московицкое в заселенности русской усадьбы всевозможными домовыми, дворовыми, амбарными, обдерехами, кикиморами, шишками и прочими существами того же рода, как то делает Буровский. С отношением западного христианства к нечисти очень легко ознакомиться, взяв в руки любую западную фэнтези. Лучше всего Толкиена или Пола Андерсона. Из этих книг легко выяснить, что чем дальше от жилья людей, тем больше вероятность встретиться с нечистой силой. Мысль же, что можно лежать в собственной кровати, а под тобой возится один, над тобой на чердаке второй – «По огороду ступает мягкими лапами третий, такая мысль европейцу непонятна, да, пожалуй, и неприятна». Страница 296. Об отношении западного христианина к нечисти, причем не к банникам и дворовым, а, собственно, дьяволу, Люциферу, мы уже говорили. Что же до попытки Буровского привлечь в качестве свидетельств романа Толкиена отнюдь не Р, а Дж, Дж Джона и Андерсона, то она самоубийственно неудачна. Поневоле задумаешься, а сам-то Буровский их читал. Главными героями эпопеи Властелин колец Толкиена выступают вообще не люди, а хоббиты. И вот что об этих существах пишет сестра по разуму Буровского, некая Елена Богушева в своей книге Чем бы дитя ни тешилось. Герои Толкиена очередная нелюдь, гномы, хоббиты, как будто бы гномы добрые существа, как будто бы им присуще стремление к добру, как будто бы они могут ненавидеть то, что их породило. А вот в какую компанию помещает «Хоббитов» средневековый британский автор Майкл Денхэм. Боуги, буки, детские пугала, портуны, амбарные, гранты, оборотни, хоббиты, хобгоблины, домовые, просто домовые, вопреки стараниям иных позднейших авторов, книг фэнтези и ролевых игр сделать из них страшных чудовищ. Не более удачна попытка опереться на Пола Андерсона. В его романе «Буря в летнюю ночь» в альтернативной Англии рыцарям короля помогают выстоять против козни пуританского диктатора Крамвеля король эльфов Аберон со своей свитой. В решающем сражении против пуритан на стороне короля наряду с призрачными монахами из католического аббатства выступают духи древних язычников – дикая охота кельтского бога Гвина Мабнуда и выскакивающие из-за печи в доме, в доме западного христианина Домовой Гоблин. Так что ни двоеверия, ни очаги настоящего язычества, сохранявшиеся веками после крещения, о которых пойдет речь в этой книге, не являются какой-то исключительно русской диковиной. Не надо объяснять ее какими-то не очень внятными преимуществами русского язычества перед античным или западным. Не стоит и православной церкви приписывать какую-то особую терпимость к пережиткам язычества по сравнению с нетерпимым католичеством. Не хвалить православие за это не стоит, не бронить. Единственно, русское православие было на полтысячи лет моложе французского или британского христианства, да и никогда не имело собственной мощи управленческой и карательной системы, полагаясь на мощь христианского, а иной раз, как мы увидим, и нехристианского государства. Не в терпимости тут дело. Это положение прекрасно отображено русским пресловием «прободливую корову». Итак, во-первых, двоеверие было. Во-вторых, всю историю русского христианства, русской церкви, крещенные русские люди были скорее двоеверцами. Ситуацию X-XV, а кое-где и xvi восемнадцатого веков следует воспринимать не как христиане против язычников, и уж тем более не как христиане против двоеверцев, но исключительно как двоеверцы против язычников. В лучшем для церкви и христианства случае христиане во главе двоеверцев против язычников. Это уже много позже, через полтысячи лет после крещения Руси, двоеверие, а не откровенное язычество, стало не союзником, а проблемой церкви. Оно обрушилось на него и, к своему несчастью, выиграло. Но об этом поговорим в послесловии. Нас сейчас интересует другая схватка – восьмивековая борьба христиан и союзных им двоеверцев против русского язычества, против тех, кто сознательно и последовательно исповедовал веру пращуров, отказываясь склоняться перед чужеземным богом.